Глава двадцать вторая. Допрос с печальным исходом. «Итак», — произнес Михаил, заложив руки за спину и переваливаясь с пятки на носок. Иван Иванович наградил напарника серьезным взглядом. Молодой человек остановился и почесал щеку пальцем. «Итак», — в Тонжукову повторил надворный советник, взгляд в миг сделался озорным. «На извозчике? Или пешком?» «Лучше, конечно, с ветерком», — отозвался младший помощник Путилина. «Но и пешком неплохо. Чай не на черную речку добираться». «И то верно. В этот раз, дорогой Михаил, ты прав. Что нам казенные деньги транжирить? А ходьба — дело молодое. Кстати, ты ничем не хочешь поделиться?» «Да вроде нет». «Ну и ладушки». Вот нынче и разрешатся некоторые вопросы, о которых мы недавно говорили. А преступник? Там видно будет. Дверь в квартиру Залесских открыла молодая девушка, как сказал Иван Дмитриевич Лиза. «Что вам угодно, господа?» Произнесла она с приятной улыбкой на лице, украшенной ямочками на щеках. «Добрый день, Лиза», — сказал тот, что повыше, одетый в армейскую шинель. «Чем вызван ваш интерес к моей персоне?» Тень обеспокоенности появилась в ее глазах. «Иван Дмитриевич», — надворный советник сделал короткую паузу, просил снять допрос с господина Микушина. «Но он же болен», — возмутилась девушка, но ступила в сторону, давая дорогу пришедшим, повинуясь неминуемому. «Мы знаем, но, увы, служба», — Скинул пальто и шапку Иван Иванович. Прошу. Лиза помрачнела. Следуйте за мной. Алексей не спал, а лежал, уставившись невидящим взором в потолок. Принеси бумагу и чернильный прибор. Шепнул девушке надворный советник. Он остановился в маленькой комнате, придвинул к себе стул. Господин Микушин. То ли вопрос, то ли утверждение прозвучало в тишине. «Да, это я», — чисто механическим голосом ответил Алексей. «Нас прислал господин Путилин». «Путилин?» Глаза студента сощурились до узких щелочек. «Так точно, Иван Дмитриевич». «Это тот господин, что сегодня приходил навестить меня?» Это прозвучало то ли как утверждение, то ли как вопрос. «Совершенно верно!» Иван Иванович присел на стул. «Иван Дмитриевич просил составить с вас допросные листы». «Да-да, я помню». Потом неожиданно повернул голову к Соловьеву и, впившись в его лицо испуганным взглядом, спросил. «Вы найдете убийцу?» «Непременно. Но ваши показания для нас очень важны. Я понимаю». Благодарю, Лиза. Можем приступать. Миша, пиши. Дознание. Всего числа я, чиновник по поручениям при начальнике Санкт-Петербургской сысной полиции надворный советник Иван Иванович Соловьев, присутствие помощника начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции губернского секретаря Михаила Силантьевича Жукова, мещанки Елизаветы Ивановны Семеновой, Опрашивал студента Алексея Трофимовича Микушина, дворянского происхождения, вероисповедания православного, уроженца. Итак, мы слушаем. Надворный советник обратился к лежащему на кушетке молодому человеку. Алексей нахмурился, словно что-то припоминая, потом медленно и размеренно начал рассказывать о чувствах Марии Николаевне о Львовском, о тайной слежке за ним, о той злополучной ночи, когда он явился свидетелем злодейства, о дальнейших злоключениях в трактире, потере памяти, о пробуждении в каком-то подвале. И он совсем не мог припомнить, как оказался в этой квартире. «Алексей, вы сможете узнать убийцу?» «Смогу». «Хорошо». Вы в состоянии подписать дознание? — Конечно. Меня это не затруднит. — Тогда подпишите и отдыхайте, Алексей Трофимович. Как встанете на ноги, попросим вас провести опознание. Надворный советник похлопал Микушина по плечу. — Лизонька, проводи нас, — подал голос Михаил. — Пожалуйста. Уже у двери, словно что-то предчувствуя, Иван Иванович наклонился к уху девушки. «Что бы ни произошло, будь любезно сообщив сыскное. Вместо ответа она кивнула своей маленькой головкой, тем самым выражая согласие. Привратник с поклоном открыл дверь. «Благодарю, голубчик», — сказал надворный советник и обернулся, уже выйдя на свежий воздух. «Скажи, а кто сегодня был у Залесских?» «Никого не пропускал к ним». Привратник так и не выпрямил спину. «А Ивана Дмитриевича?» «Это какого Ивана Дмитриевича?» «Путилина-то?» «Это вы, милостивый государь, у самого Ивана Дмитриевича поинтересуйтесь». Иван Иванович только хмыкнул и вышел на тротуар. Так Иван Дмитриевич дворников и привратников по городу застращал, что даже сотрудникам сыскного о его визитах не говорят. Через плечо произнес Соловьев, адресуя Тираду Михаилу. «А что?» — Жуков поправил шапку. «Так и должно быть. Мало ли кто проявляет интерес к персоне начальника сыскной полиции, да и вообще к нашему отделению. Здесь не могу тебе возразить, полностью поддерживаю. Незачем знать разбойным людям...» где мы бываем и с кем разговариваем. Надо арестовывать, пожалуй, нашего Фому неверующего. Надо-то надо, но мне кажется, рановато. Надо понять, чем он занимается в столице, а уже потом и брать под стражу. Но ведь ясно, что он убийца. Верно? Но убийство, как говорит Иван Дмитриевич... Это первая ниточка-клубочка, а типографские станки, а имение в Новоладожском уезде, а господин Анисимов, которым занимается штабс-капитан. Это ниточки, которые обрывать никак нельзя. Они могут далеко завести. Убийца от нас никуда не денется. Это точно, Иван Иванович. Тем более, что наш злоумышленник под пристальным наблюдением наших агентов. Да, а я уж позабыл об этом. Михаил, я тебя удивляюсь. Иногда схватываешь на лету, а иной раз. Надворный советник кинул шпильку в сторону любимца господина Путилина. Признаю свою оплошность. Поднял кверху руки жуков. Не подумал. Ничего научишься. Ясный день. Бедный влюбленный юноша. Что? Бедный юноша, говорю. Совсем от ревности извелся. Надо ж догадаться, за соперником по пятам следовать. Но если бы не его слежка, не имели бы мы свидетеля. Пошли бы другим путем. И каким же? Допустим, что нашли бы других свидетелей. И каких? То, что наш убийца пришел поздно, может сказать хозяин дома, где снимает Ильин жилье. Городовой, который стоял на посту, дворник, открывавший ворота или дверь, служащий ресторации, видевший, как наш убийца ушел вслед за Львовским. Достаточно? Не совсем. Может быть, слежка за ним дала бы свой результат. Да мало ли чего. Вот именно. Настаивал разошедшийся не на шутку Михаил. Даже щеки предательски покраснели. А все-таки... Посадили бы Ильина в холодную и тебя за компанию в качестве исследователя души убийцы. Смотришь, он бы и поведал тебе о своем преступлении. «Вам, Иван Иванович, только шутки шутковать!» «Миша!» – засмеялся остановившийся Соловьев от неожиданной вспышки младшего помощника начальника сыскной полиции. «Мы не в театре, а на сцене самой натуральной жизни!» И поэтому в каждом случае, в первую очередь, нужно голову включать. Он постучал пальцем по своей. Для того, чтобы сопоставлять факты и давать определенные выводы, на основании которых производим дальнейшие изыскания. Что я тебя учу? Ты и так все прекрасно знаешь. Вон какого убийцу привез. Я не знаю, как ты с ним разговаривал, но важно то, что он сам сознался не только в убийстве, но и в кражах. Которые нами так и не были раскрыты, Жуков насупился. Невольная лесть надворного советника не подсластила горькой пилюлей, что подложил сам себе Михаил. Вот ты, Миша, примирительным тоном произнес Соловьев. Хочешь, во мгновение ока найти злодея? Желание похвальное. И к таковому нужно, наверное, стремиться, но не всегда. Однако же случается так. Иногда приходится гору мусора раскопать, чтобы добраться к маленькому зернышку истины. «Вот ты сколько дней потратил на розыск имени убитого?» «Пять? Десять? Две недели?» — буркнул младший помощник. «Вот! Две недели!» — и появился лучик надежды. «Можно разыскать того злодея, что поднял руку на ближнего». «А у нас даже семи дней не прошло, а мы уже знаем имя убийцы. Да, можем заключить его под стражу, но мы же знаем, преступление имеет свое продолжение, и нельзя обрывать нить, которая нас ведет к крайней точке нашего пути. Ты же сам это понимаешь. Надо здраво подходить к каждому факту. Так? Так. Вот, сам признаешь». Дальше до самого сыскного отделения шли молча. Михаил знал, что вспылил понапрасну, но не знал, как признать свою неправоту. Расследование, как пьеса в театре, должно закончиться финалом, а не останавливаться на половине пути. Задержание надо подготовить, чтобы все козыри были на руках, иначе арестованный или присяжный поверенный камня на камне не оставит от предъявленного обвинения. Полицейские шли по заполненным, спешащим людям улицам. Невский жил своей неповторимой жизнью. Гувернантки с воспитанниками и воспитанницами прогуливались неспешным шагом, чиновники, идущие по служебным делам, приезжие, глазеющие на новободные магазины и лавки. Иван Дмитриевич в отделении спросил у дежурного чиновника надворный советник у себя, ответил, не поднимая глаз дежурный, продолжая писать в журнале происшествия.